682. Гуру. Утирди мы поддержим каждое благое начинание, каждую мысль, устремленную к свету, каждое желание освободиться от ненужного груза пережитков далекого прошлого.